Мой сынок, мой бедный сынок, приговаривала Марья. Почему мир такой жестокий? И как я могу в нём о тебе позаботиться? Ужин в честь постройки галеры за один день был торжественным событием. На нём присутствовали все знатные и богатые граждане, включая самого дожа. Угощение было великолепное, главным блюдом стала жареная голова кабана, обложенная соловьями на вертеле. На столе стояло множество рыбных блюд под острыми соусами, целиком запечённый козлёнок, маринованные утиные яйца и всевозможные сласти. И, конечно, богатый выбор изумительных вин. Господин Дандоло занимал почётное место. Настроение у него было отменное. Он так быстро опустошал украшенный драгоценными камнями кубок, что глаза его заблестели и кончик носа покраснел. На противоположном конце стола сидел проигравший Джованни ди Флоренцо, мрачный молодой человек с длинным лицом и тяжёлой челюстью. Джованни раздражало, что люди много пили и ели, потому что он должен был оплатить праздничный ужин. Когда со стола убрали последние блюда, господин Дандола приказал музыкантам, чтобы те прекратили играть. Он объявил, что сейчас начнётся представление. Фокусник из Египта покажет новые удивительные трюки, а певец из Прованса станет услаждать слух гостей пением баллад. Девушка-танцовщица с Востока будет танцевать специально для них. Но прежде всего господин Дандола желает разъяснить тайну кричащей женщины. Она сейчас появится перед вами, сказал он. Её сопровождает переводчик. Он знает много языков и расскажет нам её историю. Когда Марьям вошла в комнату, все были потрясены и не скрывали этого. Она сняла с лица покрывало, и гости увидели, что женщина поразительно хороша собой. Конечно, она очень похудела, Из-за этого её глаза казались огромными, а лицо светилось, как у святой. Хорошо поевшие и выпившие купцы с интересом смотрели на красавицу, пожирая её ненасытными глазами. Марьям тоже была удивлена. Она бросила быстрый взгляд на обстановку неярко освещённой комнаты. Сквозь огромные окна слабо проникал свет молодой луны, но можно было разглядеть роскошный стол и великолепные наряды собравшихся. На второй взгляд, сразу все поставил на свое место. Хорошо одетые господа, все были в значительном подпитии. Глаза у них помутнели, и в дрожавших пальцах с трудом удерживались красивые кубки. Вино выплескивалось на роскошную скатерть и пышные ковры на полу. Появился переводчик желтолицей Левантинец. Левантинцы, потомки европейцев, переселившись в прибрежные районы Ливана и Сирии в начале крестовых походов и смешавшиеся с местным населением говорили на арабском языке. Он обращался к Марьям на разных языках и наконец что-то сказал по-гречески. Марьям начала ему радостно отвечать, потому что уже много месяцев находилась в языковой изоляции. "Она говорит", сказал переводчик собравшимся, "что она из греции". Отъезд её был англичанин к истаносить. Сейчас она пытается добраться до Англии, где у неё муж-англичанин. Рожане были крайне разочарованы таким простым объяснением, не оставлявшим места для тайны. Она утверждает, что прибыла из Китая и странствует уже 2 года, продолжал переводчик. Если бы купец по имени Пола был в этой компании, то вполне возможно, что это сообщение вызвало бы в его голове целый вихрь различных мыслей, речь идет об итальянском путешественнике Марко Поло около 1254 года.